Глава с е м 7. Ферма, на которой ютились оба Маккуина, была небольшой. Один обветшал ы й дом, после и амбар, посеревший от влаги. Впрочем, еще был лес и черные погнутые ржавые качели, годами не видевшие детей. Встав на пороге, Андерсон деликатно постучал в дверь. — Кого там черт принес? — раздался сердитый мужской голос, по-видимому, старика Гарри. «Это детектив Андерсон», — устало ответил Марк, облокотившись о дверь. Он мог, конечно, соврать и представиться другим именем, но толк-то? Если им было важно знать лицо убийцы своего сына, то под другой фамилией ты точно не спрячешься. Гарри оказался довольно сбитым стариком, хоть и опирался на трость. Внимательно оглядев Марка, хозяин открыл дверь и, встав на пороге, процедил. «Что вам нужно, детектив?» Я хотел бы задать вам пару вопросов относительно вашего сына. Все вопросы уже заданы, он мертв. Что а? вам еще от меня нужно?» Андерсон внимательно посмотрел на старика. Похоже, это был тот тип людей, которых хоть катай, хоть не катай, а р а з г о в о р и т ь не получится. Но у них была, как правило, женская половинка. Куда более говорливая, нежели он сам. Как говорится, противоположности притягиваются, черт возьми. А мисс Сара дома? — А зачем она вам? — Ну, я ж сказал, мне необходимо поговорить относительно вашего сына. — Кто там, Питер? — раздался взволнованный голос старушки. — Детектив, — с досадой ответил старик и открыл дверь. — Ну что ж, входите, пожалуйста. Потеребите ей нервы. — Спасибо. Сара оказалась невысокой, немного сгорбленной, но все еще сохранившей ясность глаз женщиной. Казалось, что годы так и не убили в ней т у самую неиссякаемую нежность, которой обладают некоторые женщины. Андерсон взял переданный ему лимонад и удобно устроился в кресле. Разговор предстоял непростой. — Сара, я прошу прощения за визит, но такие уж обстоятельства. Мне пришлось бросить все и лететь к вам. Дело в том, что у вашего погибшего сына появился некий подражатель, который убивает точно так же, как и он. — Я уже все рассказал а репортерам и вашим коллегам, — тихо сказала она. — Может быть. — Может быть. — Скажите, а у него были друзья? Сподвижники? — Питер почти ни с кем не общался, только с нами. «Ну, может быть, еще кто-то. Он точно не скрывал от вас каких-либо отношений? Там, синяки, ссадины?» «Я вам повторяю, только мы, но ну, еще отец, но с ним он общался крайне редко». «Отец?» «Да, Гарри отчим ему. Подождите, я об этом слышу впервые». «Я говорил а об этом, но никто не придавал этому значения». «Так, а вы не могли бы подсказать его данные?» — А с ним вам общаться поздно, он умер тридцать лет назад. — Да, и что же с ним произошло? — Упал с лестницы, кажется. Она посмотрела на свои руки. Он любил выпить. — А он стал выпивать после развода или до того? Тут Гарри м а к у и н подошел и хотел встать между ними, но она мягко отстранила мужа. — Все в порядке, дорогой. Если это кому-то поможет, то я не против. «Ну, может быть, они спасут еще одну жизнь. Понимаете, офицер, мой муж начал пить, когда Питер только родился. У него не ладилось с работы, и он приходил домой очень злой. Питер у нас родился рано. Это я хотел а детей, а не он. Поэтому он видел в нем скорее обузу, нежели сына. Он его бил? А еще у Питера был медвежонок, такой, примерно с него ростом. Годик и два ему тогда было, совсем небольшой». Тихо сказала «Сара», словно бы не расслышав его вопроса. И вот я помню, сын пробегает мимо меня и, схватив медвежонка, прижимает его к себе и ложится с ним в кровать, приговаривая «Миша, Миша». Это был его лучший друг, самый настоящий. Он с ним никогда не расставался. Знаете, я никогда не забуду этот момент. «Миша, Миша», словно он мог ему помочь. Андерсон заметил, как у нее появились слезы. Я не могу забыть этот момент. Всегда, когда вспоминая его, этот медведь встает у меня перед глазами. Как он обнимал его своими ручонками, прижимал к себе и тихо так говорил ему «Миша, Миша». Я даже не знаю, что именно это было, жалоба или он просто делился с ним. Но в тот момент у него не было большей защиты, я была слишком уставшая и еле ноги притаскивала с работы. Я помню, просто падала в к р о в а т и и засыпала. Я с ним вообще долго мучилась, помню, как уснула, о б л о к о т и в ш и я с я батарею, и обожгла всю спину. И знаете, что самое смешное? Я даже не проснулась, когда получила ожог, так мне хотелось спать. Значит, медведь был его лучшим другом. А и где он сейчас? Мой муж оторвал ему голову, когда однажды напился сильнее обычного, взял нож и разрезал ему рот. Питер часто шутил с ним, смеялся, а муж не любил громкие крики, поэтому и разрезал ему рот, оторвал голову и выкинул на улицу. Я тогда снова пришла поздно и застала сына уже возле леса, куда он убежал за белой ватой, собирая то, что было внутри. А потом я зашила его, но получилось не очень красиво. Но Питер и не хотел другого. — И этот медведь остался с ним? — Вы кому-нибудь это рассказывали? — Нет, только вам. Когда сына не стало, полицейские не особо расспрашивали, а репортеров я не подпускала к себе. Это уже спасибо Гарри. Значит, искалеченный медведь провел с ним все детство? Да. Он продолжал спать с ним, даже когда Сэм избивал меня. Он тогда еще забирался ко мне на кровать и обещал, что медведь нас защитит. л о ж и л его передо мной словно он был щитом и говорил, «Мамочка, все будет хорошо. Я понимаю вас». «Понимаете меня?» «Вам что, тоже говорили, что ваш сын маньяк, который резал девушек?» «Вы думаете, я вас не узнала, Марк Андерсон? Думаете, я не запомнила лицо убийцы моего сына?» «Увы, никакая мать не забудет убийцы своего ребенка!» Подняла она на него заплаканные глаза. — А теперь уходите, Марк Андерсон, и больше не появляйтесь здесь. Я рада, что перед смертью увидела лицо убийцы своего сына. Надеюсь, вы сгорите в аду. — Спасибо, мэм, — сказал Марк, закрывая блокнот. — Выход я найду сам. Все, что требовалось, — это узнать подробности смерти старшего Маккуина. Он поднял трубку и позвонил в Чикаго.